Глава одиннадцатая В назначенный день герцог с супругой в сопровождении многочисленной свиты прибыл в Фюрстенштейн, и здесь, как и в прежние времена, в громадном великолепном бару закипела жизнь. Нынешний герцог не был страстным охотником, поэтому старый охотничий замок годами пустовал, а если его изредка и посещали, то на самый короткий срок. Однако на этот раз предполагалось, что двор пробудет здесь несколько недель, а обширное здание не могло вместить в себе всех приехавших гостей, так что некоторых пришлось поселить в Вальтгофене. Городок и все окрестности были охвачены радостным волнением. Это событие привлекло сюда на осенний охотничий сезон владельцев соседних замков и поместьй, принадлежавших большей частью к знатнейшим фамилиям государства, причем почти каждый привез с собой гостей. Таким образом, в тихих горных лесах забурлила жизнь. Фюрстенштейн был в центре всех событий. Замок сиял огнями, все окна верхнего этажа были ярко освещены, во дворе пылали смоляные факелы. Давали первый бал со времени приезда герцога. На него были приглашены все соседние помещики, важнейшие должностные лица округа, словом, кто только мог иметь притязание на высочайшее внимание. Многочисленные парадные залы замка при ярком свете множества свечей производили ошеломляющее впечатление своим дорогим убранством и толпой двигавшихся по ним гостей. Среди многочисленных присутствующих здесь дам молодая супруга прусского посланника была совершенно новым лицом. Траур по отцу, умершим вскоре после ее свадьбы, не позволял ей до сих пор посещать подобные празднества, и сегодня она впервые появилась в этом высшем обществе, где положение мужа обеспечивало ей видное место. Даже герцог и герцогиня удостаивали ее особым вниманием. Впрочем, придворные дамы с некоторым недоброжелательством отнеслись к восходящей звезде. Они считали, что Адельгейда фон Вальмоден слишком высокомерна, хотя у нее нет совершенно никаких оснований чваницы. Ведь всем было известно, что она не дворянка, а потому не имеет права принадлежать к высшему свету, хотя богатство и положение ее отца в промышленном мире дают ей известные преимущества. Тем не менее, она держала себя в новой для нее обстановке с удивительным самообладанием. Очевидно, муж отлично вышкалил ее для этого первого появления в светском обществе. Мужчины же придерживались мнения, что посланник наиболее блестяще проявил свой дипломатический талант там, где ему пришлось хлопотать о себе самом. Стоя уже на пороге старости, он умудрился получить руку прелестной молодой женщины и вместе с ней громадное состояние. Сам Вальмоден, по-видимому, вовсе не был удивлен впечатлением, которое его жена произвела своей красотой и манерами, и принимал это как нечто совершенно естественное. Он и не ждал ничего другого, и, напротив, в высшей степени удивился бы, если бы случилось иначе. В настоящую минуту он стоял в оконной нише со своим Шуриным фон Шонау и после нескольких незначительных фраз относительно праздника и гостей спросил как бы вскользь. «Кого это привел с собой князь Адельсберг?» «Ты знаешь этого господина?» «Ты говоришь о молодом Румыне?» — спросил Шонау. «Нет, я сам впервые вижу его сегодня, но я много о нем слышал. Это закадычный друг принца, он ездил вместе с ним на восток. Очень красивый малый, глаза так и горят». «На меня он производит впечатление искателя приключений», — холодно заметил Вальмоден. «Каким образом он получил приглашение? Он был представлен герцогу?» Да, насколько я знаю, это случилось на днях в Родыке, когда там был герцог. Князь Адельсберг любит поступать наперекор всем правилам этикета. Впрочем, приглашение на бал еще не значит, что он принят при дворе. Сегодня всех приглашали. Все равно следовало бы подумать, прежде чем допускать в общество неизвестно откуда взявшуюся личность. У вас дипломата, все должно быть подтверждено каким-нибудь документом с печатью, засмеялся лесничий. В этом роянове, несомненно, есть что-то аристократическое, и, кроме того, к иностранцу не относятся так придирчиво. Я не ставлю в упрек герцогу и принцу того, что им хочется видеть и слышать что-нибудь непохожее на обычное придворное общество. Им наверняка страшно надоедать из года в год любоваться одними и теми же лицами. Герцог, кажется, просто в восторге от этого румына. — Да, похоже на то, — проворчал Вальмоден. — Однако какое нам до этого дело? — продолжал Шанау. Пойду посмотрю, что поделывает Тони. Ведь ей пришлось явиться без жениха. Опять эта Регина выкинула штуку. Улетела, как ракета со своим сынком. Как только дело касается ее возлюбленного Бургсдорфа, твоей сестры ничем не удержишь. Хоть бы Вилли мне оставила. Решительно никто не может понять, как это мой будущий зять укатил как раз перед праздником. Да я и сам этого не понимаю. «Счастье, что их нет», — подумал Вальмоден, расставшись с Шурином. Если бы Виллибальд неожиданно столкнулся со своим бывшим другом, то, пожалуй, снова разыгралась бы сцена вроде той, которая была на днях в Гохберге. Кто мог предполагать, что у Гартмута хватит наглости явиться в общество, где он обязательно встретится с посланником? Князь Адельсберг в самом деле представил своего друга, и первая встреча герцога с молодым иностранцем в Родоке произвела на него такое благоприятное впечатление, что он сам представил его герцогине». Этот Роянов со своей подкупающей, обаятельной внешностью и каким-то заграничным лоском был из ряда вон выходящей личностью и, едва появившись, тотчас стал центром внимания. Сегодня же он проявил все прекрасные качества, которыми так щедро одарила его природа. Собеседники отмечали его незаурядный ум, а пылкий темперамент, невольно проявляясь во всем его поведении, придавал ему особое очарование». В то же время он был вполне светским человеком, соблюдающим все требования утонченных и изящных правил изысканного общества. Одним словом, предсказание молодого принца сбылось. Как и везде, Гартмут, едва появившись в этом обществе, уже завоевал его силой своего обаяния. Это не ускользнуло от внимания посланника, хотя ему еще не пришлось лицом к лицу столкнуться с румыном. При огромном наплыве гостей нетрудно было затеряться в толпе, а встречи ни один из них не желал. Вальмоден отправился в соседний зал, где собралось многочисленное общество вокруг сестры герцога, принцессы Софии. Принцесса была замужем за младшим принцем одного из герцогских домов, но рано вдовев, вернулась ко двору своего брата, где ее, впрочем, недолюбливали из-за спесивости и сварливости. Все боялись ее острого язычка и нехорошей привычки каждому преподнести что-нибудь неприятное. Этой участи не избежал и Вальмоден, Принцесса милостиво подозвала его к себе и для начала осыпала лестными комплиментами по поводу красоты его жены. «Поздравляю вас, барон! Я была крайне поражена, когда вы представили мне свою жену. Само собой разумеется, я ожидала увидеть даму постарше». Это «само собой разумеется» было сказано с ядовитым намерением уколоть. Тем не менее Вальмоден очень любезно улыбнулся. «Ваше высочество очень милостивы». Я очень рад, что моя жена имела счастье произвести приятное впечатление. О, в этом нет сомнения. Герцог и герцогиня вполне разделяют мое мнение. Ваша супруга действительно красавица. Кажется, и принц Адельсберг так считает. Вероятно, вы не заметили, до какой степени он восхищается вашей женой. Напротив, ваше высочество, я заметил. В самом деле? Что же вы на это скажете? Я? — спросил Вальмоден с полнейшим спокойствием. примет ли моя жена поклонение принца или нет это исключительно ее дело если оно доставляет ей удовольствие я нисколько не стесняю ее в этом отношении завидная уверенность нашей молодежи не помешала бы брать с вас пример сказала принцесса раздраженная тем что ее стрела не попала в цель во всяком случае молодой даме должно быть очень приятно иметь мужа совершенно нерасположенного к ревности а да вот и она сама и рыцарь разумеется при ней Милейшая баронесса, мы только что говорили о вас. Адельгейда, вошедшая в сопровождение принца, поклонилась. В богатом придворном наряде она действительно была ослепительна. Тяжелые складки дорогого штофного белого платья, великолепно подчеркивали ее высокую стройную фигуру, а жемчик, украшавший ее шею и бриллианты, сверкавшие в белокурых волосах, вызывали зависть всех присутствующих дам. Но тем сильнее бросались в глаза своеобразная холодность и серьезность молодой женщины. Она резко отличалась от дам ее возраста, которые тоже в большинстве своем были уже замужем, но еще украшали себя как девушки, воздушными кружевами и цветами. В ней не было и следа той показной прелести, той чарующей любезности, которую те усердно демонстрировали. Каждое ее замечание носило отпечаток строгой волевой натуры, унаследованной ею от отца. Принц Эгган подошел к руке своей светлейшей тётки и удостоился нескольких милостивых слов, но вслед за тем вся любезность ее высочества была адресована молодой женщине. «Я только что выразила вашему супругу свое удовольствие по поводу того, что вы так быстро и легко вписались в наше придворное общество, милая баронесса. Ведь сегодня вы впервые появились в свете и, по всей вероятности, до сих пор жили совсем в другой обстановке. Вы урожденная... «Штальберг, ваше высочество», — спокойно ответила Адельгейда. «Да-да, помню, я не раз слышала эту фамилию. Она ведь довольно известна в промышленном мире». «Многоуважаемая тетушка, позвольте мне сообщить вам более точные сведения», — вмешался принц Адельсберг, редко упускавший случай позлить свою тетку. «Металлургические заводы Штальберга пользуются всемирной известностью». Несколько лет тому назад, будучи в Северной Германии, я имел возможность лично познакомиться с ними. И могу вас уверить, что эти заводы с множеством служащих и целой армией рабочих смело могут сравниться с каким-нибудь маленьким княжеством. С той только разницей, что иной владетельный князь не пользуется такой неограниченной властью, какой пользовался отец баронессы в своих владениях. Принцесса наградила племянника не совсем дружелюбным взглядом. Его вмешательство было ей вовсе не по вкусу. однако проговорила самым невинным тоном. «Неужели? Я и не подозревала о подобном величии. Значит, в лице барона мы должны приветствовать настоящего властелина?» «Я не более как наместник в этом государстве, ваше высочество», — ответил посланник. «Я душеприказчик покойного тестя и опекун его сына, к которому перейдут все заводы, как только он достигнет совершеннолетия». «А, вот как! Надо надеяться, сын сумеет сберечь полученное наследство». Право, удивительно, что может сделать в наше время человек, обладающий энергией, особенно если он, как отец нашей милой баронессы, выходец из низших слоев общества. По крайней мере, мне так говорили: Или может быть я ошибаюсь? Принцесса Софья отлично знала, что эти рассуждения о низком происхождении его тестя не могли быть приятны посланнику, потомку одного из самых древних дворянских родов Пруссии. Ей доставляло несказанное удовольствие То обстоятельство, что окружающие ловили каждое слово этого разговора, единственной целью которого было унизить урожденную Штальберг. Но она ошиблась, рассчитывая, что заставит Адельгейду смутиться или уклониться от ответа. Молодая женщина гордо подняла голову. «Вашему высочеству сказали правду. Мой отец пришел в столицу бедным мальчиком, без всяких средств. Он с большим трудом выбился в люди и, прежде чем основал свое дело, много лет работал простым рабочим». «С какой гордостью вы говорите это!» — улыбаясь, воскликнула принцесса. «О, я чрезвычайно люблю эту детскую привязанность! Итак, господин Штальберг или, может быть, фон Штальберг? Крупные промышленники нередко носят дворянский титул». «Мой отец его не носит, ваше высочество», — ответила Адельгейда. Ему предлагали дворянство, но он отказался. Посланник сжал свои тонкие губы. Он находил это заявление жены в высшей степени недипломатичным. В самом деле, принцесса рассердилась и возразила колко насмешливым тоном. Ну, значит хорошо, что дочь не унаследовала от отца его антипатии к дворянскому сословию. Его превосходительство должен особенно радоваться этому. Вашу руку, Эгон, проводите меня к брату. И принцесса удалилась под руку с молодым принцем, на лице которого ясно можно было прочесть: теперь моя очередь. Эгон не ошибся. Ее высочество вовсе и не думала идти к брату, а уселась в следующей же комнате и усадила рядом с собой молодого родственника с целью поговорить с ним с глазу на глаз. Впрочем, сначала она отвела душу, излив свой гнев на эту нестерпимо надутую фон Вальмоден, которая чванится мещанским происхождением своего отца, хотя сама из тщеславия вышла за барона, потому что о расположении к человеку, годящемуся ей в отцы, конечно, и речи быть не может. Эгон промолчал. Он и сам уже задавал себе вопрос, каким образом мог быть заключен этот неравный брак и не находил на него ответа. Однако молчание было поставлено ему в вину. «Ну что вы, Эгон, вы так ничего и не скажете? Впрочем, вы, кажется, записались в рыцари этой дамы. Вы ни на шаг от нее не отходите». «Я поклоняюсь красоте, где бы не встретил ее, сказал молодой принц, но этим вызвал новую бурю. «Да, к сожалению, я это знаю». «В этом отношении вы невероятно легкомысленны. Вы, наверное, не помните тех увещаний и предостережений, которые я сделала вам перед вашим отъездом». «О, еще как помню!» — вздохнул Эгон. При одном воспоминании о бесконечной проповеди, которую ему пришлось тогда выслушать, его бросило в жар. «Правда? Но нельзя сказать, чтобы вы стали от этого благоразумнее. Я слышала такие вещи. Эгон, вас может спасти только одно. Вы должны жениться». «Ради бога, только не это!» — воскликнул принц с таким ужасом, что тетка с негодованием раскрыла свой веер. «Я чувствую себя недостойным вступить в этот священный союз. Вы сами, ваше высочество, бесчисленное множество раз доказывали мне, что с моим характером я сделаю свою жену несчастной». «Разумеется, если этой жене не удастся исправить вас. Но я еще не отказываюсь от этой надежды. Здесь, правда, не место рассуждать о таких вещах». «Но герцогиня собирается побывать в Родоке, и я намерена присоединиться к ней». «Какая восхитительная идея!» — воскликнул Эгон, хотя этот визит испугал его почти так же, как и план женить его. «Я горжусь тем, что мой Родок может в настоящую минуту предложить вниманию гостей несколько интересных вещей. Я привез с собой из своих странствий много разных разностей, между прочим, льва, двух молодых тигров, змеи различных пород. Надеюсь, не живых?» испуганно спросила принцесса. «Конечно, живых, ваше высочество». «Но, боже мой, значит, у вас в доме нельзя быть уверенным в собственной безопасности?» «О, опасность не так уж велика. Правда, случалось, что звери вырывались на свободу, но их каждый раз сразу же ловили, и они еще никому не причинили вреда». «Да вы со своими затеями подвергаете опасности жителей всех окрестностей! Герцогу следовало бы запретить вам подобные забавы». Надеюсь, что он не запретит, потому что я серьезно занимаюсь опытами приручения диких животных. Впрочем, кроме того, я могу предложить вашему вниманию и кое-что экзотическое, но не менее интересное. Среди моей прислуги есть несколько туземных девушек, которые очень красивы в своих национальных костюмах. Эгон с тайным содроганием вспомнил о своей женской прислуге с трясущимися головами, которая все еще услаждала его взор благодаря заботам о нем Штадингера. но его расчет оказался верен тетка была возмущена и смерила его уничтожающим взглядом вот как так у вас в родыки и это есть еще бы особенно хороша ценца внучка моего управляющего очаровательное маленькое создание и если вы сделаете мне честь пожаловать многоуважаемая тетушка нет уж я лучше откажусь от этого удовольствия с гневом возразила принцесса «Должно быть, хорошие порядки вы завели у себя в родыке с тем молодым иностранцем, которого притащили с собой из своих странствий. Вероятно, он тоже в числе редкостей, потому что выглядит настоящим разбойником». «Мой друг Раянов, он уже давно жаждет чести быть представленным вам, ваше высочество. Вы позволите, не правда ли?» И, не дожидаясь ответа, принц бросился за Гартмутом. «Теперь твоя очередь», — шептал он ему, без церемоний таща его за собой. «Я достаточно долго играл роль жертвенного Агнца, а моей светлейшей тётушке необходим кто-нибудь, кого она могла бы поджаривать на медленном огне. Между прочим, меня она намерена женить, а ты, по ее мнению, выглядишь сущим разбойником. Но зато вродок она, слава богу, не явится. Об этом я позаботился». В следующую минуту Эгон уже стоял перед ее высочеством со своим другом и с самой любезной улыбкой представлял его. После ухода принцессы Вальмоден на несколько минут остался в том же окружении, а потом, взяв жену под руку, медленно пошел по залам, раскланиваясь со знакомыми, иногда останавливаясь, чтобы обменяться несколькими фразами с тем или другим. Таким образом, они дошли до последней приёмной почти пустой. Небольшая, примыкающая к ней комната в башне, обычно посещаемая только ради красивого вида, который открывался из ее её окон, была на этот вечер убрана коврами, драпирована тканями и цветущими растениями. Таким образом получился укромный уголок, представлявший приятный контраст со светлыми шумными залами. В настоящую минуту здесь никого не было, и посланник на это и рассчитывал, когда вел сюда жену. Он усадил ее на диван. «Я должен сказать тебе, Адельгейда, что ты очень неразумно вела себя», – начал он, понизив голос. «Твой ответ, принцессе...» «Был вынужденной самозащитой», — перебила его молодая женщина. «Вероятно, ты не хуже меня понял истинную цель этого разговора». «Все равно не успела ты вступить в общество, как на первом же шагу приобрела себе врага в лице принцессы, немилость которой может затруднить твое и мое положение при дворе». «Твое? Какое дело тебе, посланнику великой державы, да немилости злобной женщины, случайно оказавшейся в родстве с герцогским домом?» «Ты этого не понимаешь, дитя мое, хладнокровно возразил Вальмоден. «Мстительные женщины бывают опаснее иного политического противника, а принцесса Софья известна в этом отношении. Даже герцогини боится ее злого языка». «Это дело герцогини, я же его не боюсь». «Милая моя Адельгейда, это гордое движение головки чрезвычайно идет тебе, и я вполне одобряю такую неприступную манеру держать себя во всяком другом обществе». Но при дворе ты должна отучиться от нее, как и от многого другого. Нельзя дерзить высочайшим особам при стольких свидетелях. А ты сделала именно это, упомянув об отказе твоего отца от дворянства. И вообще не было никакой надобности так подчеркивать его происхождение. Может быть, мне следовало скрывать его? Нет, потому что это всем известный факт. Но теперь ты уже не Адельгейда Штальберг, а баронесса Вальмоден. «Ты должна понимать, что отдать руку выходцу из древнего дворянского рода и в то же время кичиться своей мещанской гордостью значит противоречить самой себе». На губах молодой женщины появилось выражение, похожее на огорчение. Она тихо произнесла. «Герберт, вероятно, ты забыл, почему я отдала тебе руку?» «Разве ты имеешь причины раскаиваться?» «Нет». Адельгейда глубоко вздохнула. «Я надеюсь, что ты довольна положением, которое занимаешь, как моя жена. Кроме того, ты знаешь, что я не оказывал на тебя никакого давления и предоставил тебе полную свободу выбора». Молодая женщина промолчала, но выражение горечи на лице не исчезло. Вальмоден, предложив ей руку, вежливо произнес: «Ты должна позволить мне, дитя мое, иногда помогать тебе советом, ведь ты так неопытна. До сих пор я имел полное основание быть довольным тобой». «Сегодня же я впервые вынужден сделать тебе замечание. Позволь проводить тебя в зал». «Мне хотелось бы посидеть здесь еще несколько минут», — тихо сказала Адельгейда. «В залах очень душно». «Как тебе угодно, только, пожалуйста, не оставайся слишком долго. Может показаться, что ты сторонишься общества». Он видел и чувствовал, что жена обижена, но не счел нужным обращать на это внимание. Он был превосходным воспитателем, желал поощрять излишнюю щепетильность своей молоденькой жены. Он ушел, и Адельгейда осталась одна. Она опустила голову на руки и едва слышно прошептала. Свободу выбора! О, боже мой!» Между тем, принц Адельсберг и его товарищ были, наконец, милостиво отпущены. Они только что раскланялись перед принцессой, которая поднялась и направилась к выходу из зала. Язвительное выражение ее лица сменилось удивительной кротостью, и молодые люди, а в особенности Раянов, были отпущены самой благосклонной улыбкой. «Я право думаю, что ты колдун, Гартмут», — в полголоса сказал Эгон. «Я уже не раз имел возможность убедиться в твоей неотразимости, но вызвать припадок любезности у моей светлейшей тетушки — это что-то неслыханное. Перед этим бледнеют все твои предыдущие подвиги. «Ну, прием-то был не особенно любезен», — насмешливо проговорил Гартмут. «Кажется, ее высочество в самом деле приняла меня за разбойника. А десять минут спустя она уже была сама любезность, отпущен же ты официальным любимцем. Поведай нам, как ты заставляешь всех без исключения подчиняться твоему обаянию? Я готов поверить старой сказке о крысолове». На губах Гартмута снова появилась жесткая саркастическая усмешка, которая придавала его лицу какое-то дьявольское выражение. «Вся штука в том, что я умею играть именно на той струнке, звуки которой приятнее всего данной женщине. Правда, звучит она у каждой по-своему, но стоит только попасть в унисон, и ни одна не устоит». «Ни одна», — повторил Эгон, обводя глазами зал. «Ни одна, говорю тебе». «Ты пессимист в этом отношении, я же допускаю исключение. Если бы мне только удалось узнать, куда девалась Адельгейда фон Вальмоден, я нигде ее не вижу». Вероятно, его превосходительство читает ей нотацию по поводу её нетактичного ответа. «Ну, я от души рад, что мою всемилостивейшую тетушку как следует проучили. Это, конечно, привело ее в бешенство. Но неужели ты серьезно думаешь, что посланник из-за этого... Тише! Вот он сам!» Они действительно увидели перед собой посланника, шедшего из угловой комнаты. На этот раз встреча была неизбежна. Молодой принц, не подозревавший о существовании тайных отношений между ним и Гартмутом, поспешил представить своего друга. «Позвольте мне, ваше превосходительство, представить вам моего друга, который так бесследно исчез тогда в Гохберге. Мне удалось поймать его только после вашего отъезда. Гартмут Раянов, барон фон Вальмоден». Их глаза встретились. Гартмут с выражением вызывающего упорства выдержал острый, пронизывающий взгляд Вальмодена. Но последний недаром был превосходным дипломатом. Он умел действовать по обстоятельствам. Его поклон был холоден, но вежлив, и обращался он исключительно к принцу, когда в ответ на его слова выразил сожаление, что вынужден отказаться от удовольствия побеседовать с молодыми людьми, так как его ждет герцог. Встреча заняла не более двух минут, но все таки она состоялась. «Посланник держит себя сегодня еще официальнее, чем обычно», — заметил Эгон, когда они пошли дальше. «Каждый раз, когда я вижу эту холодную, непроницаемую физиономию дипломата, я чувствую настоятельную потребность бежать в более теплые края». «Вследствие чего мы и стремимся так настойчиво вслед за прекрасным северным сиянием?» — насмешливо спросил Гартмут. «Скажи, пожалуйста, кого, собственно, мы ищем, так неутомимо разгуливая по залам?» «Лесничего». С досадой ответил молодой принц, рассерженный тем, что его намерения разгадали. «Я ведь хотел познакомить тебя с ним, но ты опять принялся за насмешки. Может быть, я найду Шонау в зале с колоннами? Пойду посмотрю». Принц поспешно ушел от Гартмута и действительно направился в зал, где были герцог и герцогиня, и где он надеялся найти и Адельгейду. К счастью, в дверях он опять столкнулся со светлейшей тетушкой, которая и атаковала его». Она желала узнать побольше об интересном молодом румыне, завоевавшем ее симпатию. Эгон волей-неволей вынужден был отвечать на ее расспросы.